663. Октябрь, 28. Не нужно огорчаться темными нападениями. Этих целей состоит в том, чтобы огорчить, омрачить и вывести из равновесия. Омрачаясь и теряя равновесие, действуйте в согласии с их намерениями, дайте им повод радоваться злобным. Надо в этих случаях стойко и терпеливо переждать время, всеми силами удерживая спокойствие. Ведь вскоре после нападения тьма ослабевает и отступает на время, не под силу ей длительное против светопротивление. Вот этим моментом отступления темных и следует воспользоваться, чтобы укрепить сознание восстановить силы. Тьма как бы бык картонный, это свойство надо знать, не на миг намеканно поддаваясь ее злоухищрениям.